Глава семнадцатая. «Однако», – молвил Саня, когда я закончил. «Однако ж и влип ты, брат. И как только тебя угораздило. Сам не знаю». «Что требуется от нас?» – спросил молчавший все это время Володя. «Для начала подробная информация вот по этим вопросам. Я перебросил ребятам через стол несколько листков бумаги. Там же данные по человеку, к которому надо приставить ушки». Его и еще этих э, двух персонажей неплохо было бы, начиная сегодняшнего дня, поводить по городу, попытаться следить контакты. Вот эту пару номеров хорошо бы послушать. Справитесь? Постараемся. Это все? Мне еще может понадобиться контрнаблюдение, подстраховка и допускаю несколько человек для участия в небольшой корпоративной войне. Неслабо, заявил Котов, допивающий черт знает какую по счету чашку кофе. За прошедшее с нашей милой беседы время он умудрился истребить его ничуть не меньше, чем среднестатистический россиянин пива с похмелья. «Именно», – вступил разговор Сергей. «Между прочим, нас всего девять штыков, это если считать с тобой. Не думаю, что против нас выставят дивизию. Девять-десять подготовленных профессионалов максимум. Устраивать шум на весь мир никто не захочет, так что расчет будет на неожиданность и внезапность». «Стоп!» «Почему обязательно на весь мир?» Поднял голову от блокнота, в котором делал какие-то записи, явно очнувшись от литургии саня «Ребята, у меня тут идейка одна нарисовалась. Пойду, поразмышляю в тиши, а заодно нашему компьютерному задачи поставлю». «Давай», — одобрил так, кстати, возникшее служебное рвение у коллеги Сергей. И, повернувшись ко мне, спросил. «Наш гонорар. Сто тысяч евро за информационное обеспечение и оперативные мероприятия». Еще сто пятьдесят, в случае, если придется повоевать. Плюс оплата всех возникших расходов. Деньги привезу завтра. «Привози все!» – заявил задержавшийся у выхода из кабинета котов «Придется!» «Уверен?» «Да!» Чувствовалось, что этот человек с замашками персонажей из анекдота единственный из них опер, причем очень даже неплохой. «Сегодня вечерком. Проверь свою почту. Перешлю кое-что. Буду ждать». Я ехал в трамвае по Дворцовому мосту, когда зазвонил телефон. Да? Да, привет, это Толмачев. Приветствую, Павел Константинович. Заместитель Терехина еще со времен службы в конторе и наиболее доверенный его сотрудник. После того, как его шефа ушли на заслуженный отдых, не захотел занять его пост, а последовал за ним, демонстрируя удивительную в наше странное время личную преданность. Редкостный педант. Можно сказать, зануда. Службист до мозга костей, славящийся на все управление феноменальной памятью и въедливостью. Андрей Степанович велел сообщить, что приготовил. Тут он сделал паузу. Конспиративный наш. Когда приедешь забрать? Завтра. Как тебя найти, если срочно понадобишь? Через час я буду у себя на шверника. Добро. Следуя примеру шефа, тот обожал вставлять в разговор Военно-морские словечки. Будь на свете. Непременно. Пообещал я и отключился.